Воспоминания 8 За несколько месяцев командования Паралой у Зиары выработалось чутье на всякую особенность и ненавязчивую перемену тональности в работе корабля, его двигателей и в общей атмосфере. То, что происходило сейчас, трудно было назвать ненавязчивым. Они со средним капитаном Роску в торопях бросились к мостику. Поскольку Зиара отставала на пять шагов, Ее первый помощник нырнула в люк раньше нее. «Траун, что за непотребство вы тут устроили?» — рявкнула Роску, и эхо ее возгласа разнеслось по коридору. Зиара хмуро вошла следом. Вот и начался еще один восхитительный день на парале. Но на этот раз с первого взгляда стало ясно, что Роску не просто по привычке собралась словесно высечь младшего офицера из противоборствующей семьи. «Ночная смена напряженно бдела на своих местах», а «Траун» стоял позади идущей по небу и пилота, сцепив за спиной руки на фоне пестрого вихря гиперпространства за обзорным экраном. Быстрый взгляд на приборы дал понять, что орудия и электростатический барьер корабля приведены в полную готовность, что было лишь на уровень ниже боевого режима. «Старший командор, я задала вам вопрос!» выпалила Роску, приближаясь к нему. «Отставить, средний капитан», — твердо сказал Зиара. «Старший командор, доложите обстановку». «Мы получили сигнал бедствия с Горвианской колонии на планете Стивик», — ответил тот. Офицер службы безопасности Франжелик сообщает, что они подверглись нападению. Развернувшись в полоборота, Траун многозначительно посмотрел на Зиару. «Это пираты. Вам известны инструкции», — сказала она, пробираясь к Трауну мимо кипящей от злости Роску. Живот стянуло узлом. Ей было до более очевидно, какое подозрение пришло в голову Трауну. Скорее всего, он прав. Планеты Горвианцев были центрами притяжения торговых маршрутов для многих народов. А конкретно Стивик своим местоположением просто напрашивался на удар со стороны державы Леоаоев. Зиара встала рядом с ним. «Вы знаете, что мы бессильны что-либо сделать», — тихо проговорила она. «Инструкции запрещают нам вмешиваться. Я надеюсь, что не придется действовать в лоб». Зиара посмотрела на макушку девятилетней девочки в кресле идущей по небу, которая своим третьим зрением вела паралу по извилистым трассам гиперпространства. Пальцы девчушки словно по собственной воле порхали над клавиатурой. Предлагаете блев? Возможно, и до этого не дойдет, проронил старший командор. Их может отпугнуть сам факт появления чистского боевого корабля. А если нет. Его губы сжались в линию. «Тогда мы ничего не будем предпринимать». То-то же, повысив голос, Зяра скомандовала. «Экипажу занять боевые посты! Мостик приготовиться к выходу из гиперпространства!» Десять секунд спустя рисунок неба изменился, звезды схлопнулись, и Чиссы прибыли на место, оказавшись на краю чудовищной бойни. Зиара почувствовала, как внутри нее все выворачивает. Два горвианских патрульных корабля стойко отбивались от трех более крупных противников, пытаясь не подпустить их к торговой станции на орбите. Чуть в стороне четвертый чужак тащил на буксире маленький грузовик. По всей видимости, там пираты уже предались грабежу. Горстка гражданских кораблей лихорадочно спешила укрыться в гиперпространстве. «Офицер службы безопасности Франжелик приветствует наше прибытие», – доложил связист. «Он просит помощи». Зиара вздохнула. Но поделать ничего нельзя было. «Не отвечайте», – приказала она. «Повторяю, не отвечайте». «Бедняги», – проронила Роску, встав за спинами Зиары и Трауна. «Мне нравилась парочка уютных кафе на той станции». «Капитан, позвольте напомнить, что для нас нет никакой причины находиться здесь». «Учту», — бросила Зиара. «Включите для проверки электростатический барьер. Я хочу, чтобы корабль был готов на случай атаки». Секунду Роску молчала. Ровно столько, чтобы продемонстрировать свое несогласие и сомнение, но не выйти за рамки субординации. «Слушаюсь, старший капитан», — развернувшись, она удалилась к пульту управления системой обороны. «Она права», — признала Зиара. «Это конфликт между двумя посторонними народами из тех, что происходит в этих местах постоянно. Не стоит нашего вмешательства», — она кивком указала на обзорный экран. «Что касается вашего плана по устрашению, по-моему, они нас даже не заметили». «Заметили», — возразил Траун. «Двое из трех чужаков переместились таким образом, чтобы в любой момент выйти из боя. А тот, что с буксиром, начал медленно вращаться, чтобы развернуться к нам главными орудиями». Он тяжело покачал головой. «Я могу их разгромить, Зиара. Всех четверых. Прямо сейчас. Без серьезного ущерба для Паралы». «Серьезный ущерб?» — понятие относительное, — заметила она. «Даже если все получится, у нас нет оснований. На чисткую территорию никто не вторгался, на нас не нападали. Если мы приблизимся, могут и напасть. Открытая провокация тоже запрещена». Траун снова покачал головой. «Я вижу все как на ладони», — сдавленно проговорил он. «Их тактику, их образ действия, все их слабые места». Я могу сказать вам прямо здесь и сейчас, как их уничтожить. Даже при раскладе четыре на одного? Количественное соотношение не имеет значения. Я изучал искусство Лео с того самого дня, как мы впервые услышали о пиратах. Я знаю их тактику и боевые приемы. Знаю, как работает их оружие и оборона. Как они оборачивают в свою пользу ошибки врагов. он повернулся к Зиаре, и ее ошеломило рвение, написанное у него на лице. «Никаких разрушений», тихо пообещал он. «Никакого вреда». Зиара отвернулась, чтобы не встречаться с ним взглядом, и уставилась в космос. «Никакого вреда, кроме краха собственной карьеры. И ее карьеры, если она даст разрешение. Там, снаружи, Живые существа отдавали свои жизни в борьбе. Да, они были инородцами, но чисткие торговцы вели с ними дела и отмечали их порядочность. Даже для тех, кто не погибнет, например, для горвианцев, которые сейчас находятся на станции, жизнь сегодня необратимо изменится. Паралла может положить конец этой бойне, и, возможно, сделает это настолько доходчиво, что Лио Аои никогда больше сюда не сунутся. ценой ее карьеры. Она знала, что еще не поздно устроить все в свою пользу, если удастся уговорить дежурную смену держать язык за зубами. Но они, конечно же, на это не пойдут. Любыми их поступками руководили политика и межсемейные дрязги, если только не давать им поводов для болтовни. «Значит, вы можете сказать мне, как их уничтожить?» пробормотала Зиара неотрывно, глядя на битву. «А кому-то другому можете сказать?» Краем глаза она уловила, как он чуть переменил позу. «Да», — ответил Траун. «Позвольте напомнить, капитан, что дальномерные лазеры давно не калибровали». «С этим не поспоришь», — кивнула она. «То, что экономичные дальномерные лазеры, которые в бою собирали данные о расстояниях и скоростях, Никогда не нуждались в калибровке, осталось за скобками. «Прошу разрешения перейти на вторичную командную палубу и начать проверку». узяры по горлу прокатился комок. «Ее карьера». «Даю разрешение», — выпалила она. «Раз вы за это взялись, будьте добры, проверьте боевую готовность всех остальных систем». «Слушаюсь, капитан». Траун развернулся и направился к люку, оставив после себя лишь дуновение воздуха от резкого движения. Его место заняла Роску. «Надеюсь, вы отослали его подальше с мостика», — осведомилась первый помощник. «Я поручила ему проверить систему наведения». Роску фыркнула. «Вам не кажется, что он не удержится от соблазна испытать их в действии? Я бы не рассчитывала на его сознательность». Старший командор Траун прекрасно знает инструкции. «Неужели?» — съязвила Роску. «Если бы сигнал бедствия от чужаков поступил в мое дежурство, я бы не стала на него реагировать. Смею предположить, что и вы не стали бы капитан». «Возможно». «С другой стороны, если бы к нашему прибытию бой был окончен, никто не запретил бы нам предложить гуманитарную помощь». «Но здесь тобой не окончен!» Первый помощник замерла, и Зиара почувствовала на себе ее взгляд. «Надеюсь, он сдал пост до того, как умчаться с мостика». Другими словами, если командование дежурной смены и приняло Зиара, почему Парала до сих пор здесь? «Похоже, это пираты из той же банды, которую мы разбили год назад на Киносе», пояснила Зиара. «Я хочу посмотреть, как они действуют». «Вдруг они освоили новое оружие или тактику, о которых нам тоже надо знать?» «Но мы не станем вмешиваться!» — гнула свою Роску. «Вам так не терпится процитировать мне весь устав?» — дружелюбно спросила Зиара. «Конечно же нет!» — уже более сдержанно буркнула первый помощник. «Приношу извинения, капитан!» «Капитан!» — позвал дежурный от своего пульта. «Я фиксируя активность дальномерных лазеров...» «Все в порядке», — успокоила его Зиара. «Я приказала провести калибровку». «Принято», — озадаченно кивнул офицер. «В этот приказ входило модулирование частоты». «Какое модулирование?» — нахмурилась Роску. «Просто модулирование», — ответил дежурный, «без какой-то конкретной схемы, «Наверное, он решил пройтись по всему диапазону», предположила Азиара, наблюдая за ходом боя. Горвианские патрульные корабли сдвинулись с рубежа, который защищали, и начали описывать вокруг троих пиратов своеобразные спирали. Те в ответ развернулись, то задирая носы кораблей, то опуская, чтобы лучше прицелиться. Только разворот получился избыточным, из-за чего подфюзеляжная зона оказалась открыта для удара. Гарвианцы открыли огонь быстрыми точными залпами спектральных лазеров, резанув по беззащитному подбюшью кораблей. Множественные попадания! – выкрикнул старший командир Акпиор с поста сенсорного контроля. У пиратов пробиты под фюзеляжные пусковые установки. Разгерметизация! В этот момент у двух расстрелянных пиратских кораблей взорвались топливные баки и по корпусу прокатились огненные вспышки. Третий корабль, который только начал разворот, судорожно дернулся, пытаясь уклониться от летящих во все стороны обломков. Ему почти удалось уйти невредимым, но горвианский патрульный прорвался сквозь защиту и выдал сокрушительный залп. Горвианцу едва удалось уйти из зоны поражения до того, как и третий пиратский корабль покорежила взрывом. Роску что-то процедило сквозь зубы. «Провалиться мне на месте!» — вслух выдала она. «Это... как они умудрились провернуть такое?» «Пираты вышли из боя!» — доложила Кпиор. «Разгоняют гиперприводы?» «Принято!» — кивнула Зиара. Три покалеченных корабля устремились к открытому космосу, пытаясь вырваться из зоны сражения до того, как горвянцы их добьют. Четвертый, вняв намеку, бросил захваченный грузовик и рванул следом. Только ему одному и удалось уйти. Остальным же так не посчастливилось. Зиара глубоко вдохнула. «Полагаю, теперь мы можем улетать. Рулевой, возвращайте корабль на обычный маршрут патрулирования. Она повернулась к первому помощнику. «Надеюсь, средний капитан Роску теперь у вас на душе полегчало?» Та все еще обескураженно смотрела на обломки на поле битвы. «Полегчало, капитан?» — механически переспросила Роску. «Ваше любимое кафе?» — напомнила Зиара. «Похоже, они уцелели?»